Глава 9 Дело Курбского. Безумие, овладевшее царем, заставляет некоторых бояр, опасающихся за собственную жизнь, думать о бегстве за границу. Набожный князь Дмитрий Вишневецкий не счел нужным подчиняться капризам тирана и укрылся в Польше. Сигизмунд Август добросердечно принимает его, но требует служить в литовской армии и выступать против бывших своих товарищей по оружию. Человек чести Вишневецкий отказывается. волю обстоятельств он попадает к турецкому султану, который велит умертвить его. Менее щепетильные ищут в бегстве не только спасения, но и выгоды. Они предают Ивана и переходят на службу к Сигизмунду. Самый знаменитый среди них Андрей Курбский. Потомок Владимира Маномаха, князь Смоленский-Ярославский, он отличился в разных сражениях – в Туле, Казани, Башкирских степях, в Ливонии. Но в 1562 году, после неудачного маневра, Его 40 армия была разбита недалеко от Витебска под Невелем поляками, которых было всего 15 тысяч. Это позорное поражение вызвало упреки Ивана. Впавший в немилость милость Курбской убеждает себя в том, что ему угрожает смерть. Но он готов умереть в бою, а никак не быть казненным. Поцеловав жену и девятилетнего сына, Ночью покидает дом, выезжает, никем не замеченный, из Дерпта скачет до Вольмара, города, принадлежащего полякам. Сигизмунд Август принимает его с распростертыми объятиями, дарит ему деревни, земли, деньги. Курбский без колебаний соглашается командовать польскими войсками, которые сражаются против русских. Такой переход из одного лагеря в другой. Нередкость в то время, так как патриотизм еще не обладает для народов священной силой. Но предательство Курбского потрясает Ивана. Беглец же, почувствовав себя в безопасности, пишет царю, пытаясь оправдать свой поступок, он отправляет письмо со своим конюхом Шибановым. Когда тот предстает перед царем, Иван пригвождает его ногу к полу своей страшной палкой. Навалившись на нее обеими руками, он внимательно смотрит в лицо слуге, кровь которого течет по полу, но тот, сжав зубы, не дает вырваться ни единой жалобе, ни стону. Секретарь дрожащим голосом читает письмо. «Царю, некогда светлому, от Бога прославленному, ныне же по грехам нашим, омраченному адскую злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному между самыми неверными владыками земли, внимай! По что различными муками истерзал ты сильных во Израиле, вождей знаменитых, данных тебе вседержителем, и святую победоносную кровь их пролиял во храмах божиих? Разве они не пылали усердием к царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками? Христиан — чародеями? Свет тьмою и сладкое горьким? Чем прогневали тебя сии представители отечества?» Не имели разорены Батыева царства, где предки наши томились тяжкой неволе? Не имели взяты твердыни германские в честь твоего имени? И что же ты воздаешь нам, бедным, гибель? Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога и правосудия Вышнего для царя? Не описываю всего претерпенного мною, От твоей жестокости. Еще душа моя в смятении. Скажу единое. Ты лишил меня, святые Руси. Кровь моя за тебя излиянная, Вопиет к Богу. Он видит сердца. Я искал вины своей И в делах, и в тайных помышлениях. Вопрошал совесть. Внимал ответом ее И не ведаю греха моего перед тобою. Я водил полки твои И никогда не обращал хребта их к неприятелю. Слава моя была твоею. Не год, не два служил тебе, Но много лет в трудах и в подвигах воинских, Терпя нужду и болезни, Не видя матери, не зная супруги, Далеко от милого отечества, Исчисли битвы. «Исчисли, раны мои, не хвалюся! Богу все известно. Ему поручаю себя в надежде на заступление святых и праотца моего князя Федора Ярославского. Мы расстались с тобою навеки. Не увидишь лица моего до дни суда страшного, но слезы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мертвых, убитые тобою живы для Всевышнего». Они у престола его требуют мести, не спасут тебя воинства, не сделают бессмертным ласкатели, бояре недостойные товарищи перов и неги, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву. Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд Божий. Аминь. Писано в Граде-Вольмаре в области короля Сигизмунда, государя моего, от коего с Божию помощью надеюсь милости и жду утешения в скорбях. С каменным лицом, выслушав чтение, Иван велит увести посыльного и пытать его, чтобы получить нужные сведения. Но и тут Шибанов не называет ни одного имени. Царь восхищен такой твердостью, Но все же велит предать смерти его, а также нескольких слуг Курбского, заподозренных в том, что помогли осуществить побег. Мать, жена и сын беглеца брошены в темницу, где через несколько лет погибнут. Примечание. Курбский доживет до 1583 года, оставив в Польше о себе память как о человеке жестоком, грубом и неблагодарном. Конец примечания. Долго сдерживаемая ярость Ивана выплескивается в ответном послании бывшему его воеводе. Любитель ожесточенных дискуссий, он в своей обвинительной речи смешивает все. Оскорбления, насмешки, обвинения, клятвы и неверные цитаты из Библии, его ненависть и его ученость – Набожность и жестокость широким потоком слов разливаются по бумаге. Под его пером возникают Моисей, Исаия, Иоанн Креститель. Письмо его, как и письмо Курбского, не адресовано одному оппоненту. Это оправдательный документ, о котором должны знать многие. Так, через границы, начинается литературная дуэль царя-самодержца и изменника-князя. «По что, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая бренное тело бегством?» Пишет Иван. «Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, во владыки, и наследовать венец мученика? Устыдися, раба своего Шибанова! Он сохранил благочестие перед царем и народом, дав господину обед верности, не изменил ему при вратах смерти, а ты от единого моего гневного слова тяготишь себя клятвою изменников, не только тебя, но и душу предков твоих». Ибо они клялись о великому моему деду Служить нам верно со всем их потомством. Я читал и разумел твое писание. Яд аспита в устах изменника. Слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобой угонения. Но ты не уехал бы ко врагу нашему, Если бы мы не излишно миловали вас, Недостойных! Затем, чтобы изобличить бесчестие Курбского, напоминает ему, что не всегда воевода оказывался достойным своей славы. Когда хан разбит был под Тулой, князь праздновал победу вместо того, чтобы преследовать отступающее войско. Когда у стен Казани буря разметала корабли и вода поглотила оружие и припасы, он... Как трус! Думал лишь о бегстве? Когда русские взяли Астрахань, не было его в их рядах? Когда речь зашла о взятии Пскова, сослался больным? Если бы не ваша строптивость, Адашева и Курбского, то Ливония давно бы вся принадлежала России. Вы побеждали невольно, действуя как рабы. Единственно, силою понуждения. Потом пытается оправдать собственные преступления. Он считает, что государь никому ни в чем не должен отдавать отчет. Его безнаказанность от Бога. Бесстыдная ложь! Что говоришь о моих мнимых жестокостях? Не губим сильных во Израиле! Их кровью не обогряем церквей Божиих. Сильные, добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников. И где же щадят их? Много опал горестных для моего сердца. Но еще более измен гнусных, везде и всем известных. Доселе владетели российские были вольны, независимы жаловали и казнили своих подданных без отчета. Так и будет. Уже я не младенец. Имею нужду в милости Божией, пречистой девы матери и святых угодников. Наставления человеческого не требую. Хвала Всевышнему! Россия благоденствует. Бояре мои живут в любви и согласии». «Одни друзья, советники ваши еще во тьме коварствуют. Угрожаешь мне судом Христовым на том свете? А разве в всем мире нет власти Божией?» «Вот ересь манихейская! Вы думаете, что Господь царствует только на небесах? Дьявол в Оаде, на земле же, властвуют люди?» «Нет! Нет!» Везде Господня держава, и всей, и в будущей жизни. Ты пишешь мне, что не узрю здесь лица твоего, Ефиопского, горе мне. Какое бедствие! Престол Всевышнего окружаешь ты убиенными мною. Вот новая ересь. Никто, по слову апостола, не может видеть Бога. К довершению измены... Называешь Ливонский город Вольмар областью короля Сигизмунда и надеешься от него милости, оставив своего законного богом данного тебе властителя. Великий король твой есть раб рабов. Удивительно ли, что его хвалят рабы? Но умолкаю. Соломон не велит плодить речей с безумными таков ты действительно. Андрей Курбский с презрением отвечает, что царь унижается должи и оскорблений, которыми пестрит его письмо. Стыдно должно быть тебе, как старухе, отправлять столь плохо составленное послание в страну, где достаточно людей знают грамматику, риторику, диалектику и философию. Я невинен и бедствую в изгнании. Подождем мало, истина недалеко. Новое письмо царя Курбскому, которого он называет трусливым предателем. Я знаю о моих беззакониях, но милосердие Божие не знает границ, оно спасает меня». Я не хвастаюсь своею славою. Эта слава не принадлежит мне, а лишь Господу одному. В чем же виновен я перед вами, друзьями Адашева и Сильвестра? Не сами ли вы, лишив меня любимой жены, стали истинной причиной проявления моих человеческих слабостей?» «Как можете говорить о жестокости вашего государя, вы, которые хотели отнять у него трон вместе с жизнью? Князь Владимир Андреевич, которого вы так любили, имел ли он какое-то право на власть по своему происхождению или личным качествам? Прислушивайся к голосу божественного провидения. Возвращайся сам». Подумай о своих поступках. Не гордость заставляет меня писать к тебе, но христианское милосердие, чтобы ты смог исправиться и спасти душу. Эта странная переписка продолжалась с 1564 по 1579 год, иногда с довольно значительными перерывами. От одного послания к другому Собеседники будут приводить одни и те же аргументы, обрушивать друг на друга одни и те же упреки. Андрей Курбский, выдающийся представитель «Бояр», смотрит на эту аристократическую касту, как на призванную Богом, чтобы давать советы царю. Никто другой, кроме этих людей, окружающих трон, не может способствовать процветанию России». Истребив друзей Адашева и Сильвестра, которые всегда давали царю разумные советы, Иван превысил свои права государя и утвердил преступный деспотизм, от которого страна никогда не оправится. Иван настаивает на божественном начале своей власти, отказывается признать ту положительную роль, которую играют бояре и дума, не считает себя виновным перед Богом,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 Кощунство, даже самое неразумное, жестокое и беззаконное его решение, подданное должны уважать как послание Бога, посадившего его на трон, восстать против государя, не просто политическое преступление, смертельный грех. Мы, смиренный Иван, царь и великой князя Руси, милостью Божией, а не неверной волею людей, подписывает послание избранному, а не наследному королю Польши, русской царь. Между тем Андрей Курбский становится советником Сигизмунда Августа. Его ненависть к царю столь велика, что он подталкивает своего нового покровителя к укреплению союза с татарами. Он не рассчитывает, что ободренное этим неверное быть может, захватят добрую половину его родины и осквернят церкви, в которых он сам еще недавно молился, им движет надежда на то, что поражение русских заставит бояр пойти на убийство Ивана. Тогда беглецы смогут вернуться с высоко поднятой головой в свой дом, свободный от тирана. Наконец, девлет Гирей выступает в поход и останавливается недалеко от Рязани. Город героически сопротивляется, отражает приступы, а бояре Алексей Федор Басмановы, подоспевшие со свежими войсками, преследуют отступающих татар. Опасность на юге ликвидирована, но неожиданно возникает на западе. Польско-литовская армия под командованием Радзивилла и Курбского пытается захватить Полоцк, которым не так давно завладели русские Эта попытка заканчивается провалом. Двойная победа его воевод должна была бы ободрить Ивана. Действительно, он щедро награждает отличившихся военных, но после предательства Курбского его гложет беспокойство, которое с каждым месяцем становится все сильнее. Несмотря на то, что главные товарищи Адашева и Сильвестра казнены или сосланы, Он чувствует себя окруженным заговорщиками. С тревогой вглядывается в лица бояр. Если они говорят свободно, значит лгут. Если замолкают, значит вынашивают против него предательские планы. Он надеется на новое разоблачение и недоволен тем, что их слишком мало. У митрополита Афанасия... Нет ни энергии, ни авторитета, чтобы давать ему советы и успокаивать его. Теперешние фавориты – Алексей Басманов, Михаил Салтыков, Афанасий Вяземский, Иван Чеботовый – подогревают его подозрительность, жестокость, сладострастие. Внезапно, в начале зимы 1564 года, Иван решает уехать из столицы в неизвестном направлении – В вере в себя воле Божьей. 3 декабря на заснеженной площади Кремля множество саней, в которые слуги укладывают сундуки с золотом и серебром, иконы, кресты, драгоценные вазы, посуду, одежду, меха. Это не просто отъезд. Переезд. В Успенском соборе в присутствии бояр митрополитов Афанасий благословляет царя на путешествие, цель которого неведома никому. Иван, царица и два его сына, семи и десяти лет, садятся в сани. Некоторые сановники, фавориты и слуги в другие сани. Сбежавшийся народ пытается выяснить, куда направляется царь, почему он нас оставляет. Надолго ли? Наконец нескончаемый караван трогается, оставив за собой охваченную беспокойством толпу. Наступившая оттепель заставляет царя оставаться в течение двух недель в селе Коломенском. Когда дороги позволяют, едет в Троице-Сергиев монастырь. Под Рождество со свитой и багажом прибывает в Александровскую Слободу на севере от Владимира. В течение 30 дней Боярская дума не имеет никаких вестей от государя. 3 января 1565 года чиновник Константин Поливанов привозит митрополиту Афанасию два письма Ивана. В первом тот перечисляет беспорядки, предательства, преступления, учиненные дворянством, сановниками и воеводами, которые разворовывали казну, плохо обращались с крестьянами, отказывались защищать родную землю от татар, поляков, германцев? Если я, движимый правосудием, объявляю гнев недостойным боярам и чиновникам, то митрополиты духовенства вступаются за виновных, грубят, досаждают мне, вследствие чего, не хотя терпеть ваших измен, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь. Второе письмо адресовано купцам иностранным и русским, всем христианским жителям Москвы. Царь утверждает в нем, что рассердился на бояры сановников, что к своему народу относится с прежней милостью, царские дики зачитывают это послание на площади перед толпой. «Нет больше царя!» «Возможно ли это?» «Но не лучше ли власть тирана, чем беспорядок?» Отовсюду слышны крики. «Государь нас оставил! Мы гибнем!» Как могут быть овцы без пастыря? Уныние скоро сменяется яростью. Если царь отказался от трона, то это вина тех, кто его предал? Лавки закрываются, дома пустеют, и толпы людей устремляются в Кремль, крича и требуя наказать виновных. Испуганный митрополит созывает на совет духовенство и бояр. «Царство!» «Да не останется без главы», — решают они. «Мы все с своими головами едем бить челом государю и плакаться». Делегация из князей, епископов, приказных людей, купцов под предводительством архиепископа Новгородского Пимена тут же направляется в Александровскую Слободу. Длинная процессия, подгоняемая ветром, тянется по заснеженной дороге. В ней причудливо перемешаны церковное одеяние и парчевое платье, военная форма, хоругви, кресты и кадила. Они похожи не столько на подданных, направляющихся к своему государю, сколько на паломников, идущих приложиться к чудотворной иконе. Прибывают на место через два дня, 15 января 1565 года. Царь принимает их с выражением гневным и отсутствующим. Пимен благословляет его и говорит, «Вспомни, что ты блюститель не только государства, но и церкви, первый, единственный монарх православия. Если ты удалишься, кто спасет истину, чистоту нашей веры? Кто спасет миллионы душ, от погибели вечной. Так по признанию самого духовенства царская власть распространяется не только на бренные тела его подданных, но и на их бессмертную душу. Он правит на земле и на небе. Церковь отступает перед его властью. Все, священники и бояре, становятся на колени перед ним, стоящим с железным посохом перед ними. Но он от всего сердца наслаждается своей победой. Он выиграл сражение благодаря внезапному отъезду. Пораженные возможностью потерять хозяина, самые видные люди государства ползают перед ним. Еще раз Иван поставил на карту все. Если эти трусы поймают его на слове, в тот же миг он перестанет быть государем. Склоняясь перед ним, Они поднимают его, придают ему сил. Дрожащим голосом царь обращается к этим кающимся грешникам с присущим ему красноречием и избыточностью в речах. Он упрекает их в стремлении восстать против него, в алчности, трусости и даже в желании умертвить его самого, его жену и старшего сына. Все стоят пораженные этими обвинениями, и никто не осмеливается протестовать. Лучше выслушать необоснованное обвинение, чем навлечь на себя гнев государя, отрицая их. Он говорит с горячностью, глаза его сверкают, и каждый из присутствующих ощущает, как тяжесть тирании опускается им на плечи. Наконец, обнаруживает свои истинные намерения. «Для отца моего митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших, архиепископов и епископов, соглашаюсь, паки, взять свои государства. А на каких условиях вы узнаете?» Условия эти просты. Царь свободен в выборе наказания предателей, опала, смерть, лишение имущества, Духовенство не должно ему в этом мешать. Безусловно, подобное решение лишает церковь присущего ей с давних времен права выступать в защиту невиновных и даже виновных заслуживших помилования, но просители счастливых, что царь согласился вновь зайти на трон и со слезами в голосе благодарят его, удовлетворенный их покорностью и смирением государь, Приглашает некоторых отпраздновать с ним в Александровской слободе праздник Богоявления. Народ в нетерпении, но Иван не стремится возвратиться в Москву, чем желание он окажется, тем больше вас может требовать.